Глава седьмая. «Маг». Вдвоем было веселее. Причем, если я через раз могла заблудиться даже на знакомом маршруте, то Мурита это было несвойственно. Не знаю, на что он там ориентировался, на свою лечитье или какую-то магию, но по лабиринтам коридоров провел очень быстро. «Там портальная комната», — ткнул Пушок лапой в одну сторону. «А там тронный зал. Там...» «Зал приемов». «А это уже в другую сторону. На верхних этажах и на нижних есть помещение охраны. А они...» Кот посмотрел на меня, вздохнул и продолжил. «Ну, надеюсь, тебе не понадобится». «А куда мы сейчас идем?» Мне родной выделил небольшую лабораторию. «Дворец защищен от любого проникновения извне». «Ага», — совершенно серьезно согласилась с ним. Котик подвоха не заметил и продолжил всё мне объяснять. То, что у меня в лаборатории будет происходить, никто отследить не может. Я постарался. Портал тоже следов не должен оставить. Быстро смотаемся к Лайхорнам мы вернёмся, пока никто не заметил нашего отсутствия. Я Хуси сказала, что хочу с тобой планы для уроков посоставлять. На занятие же уже скоро идти. «Ну, чью!» — поперхнулся Мурита. «А почему бы и нет?» — пожала плечами. «Кстати, как там мальчики?» «Нормально, твои мальчики!» Роднос отправил сообщение Рыху, надеемся, что он их заберет. Гоблинов нам тут еще и не хватало. «Эй, что за расизм?» — возмутилась я, но ответа, как всегда, не получила. А все потому, что мы пришли к лаборатории Мурмирауса. И вот честно, скромненько, я бы ее ни за что не назвала. Тут такие апартаменты, что дух захватывает. — Держи! — сунул мне нечто, оказавшееся простым круглым кулоном на обычной веревочке. Пушок сердито добавил. — Надевай. — А что это? Зачем? — Варя не зли. Не хочу умереть в расцвете лет только потому, что ты опять попала в неприятности. А я был рядом. Родно с последние дни совсем злой. И все из-за тебя довела мужика. Он, так, глядишь, снова пить начнет, чтобы нервы успокоить. А все ты. Я, я. Пробурчала, но кулончик надела. Хм, у меня этих амулетов хоть на зиму суши. И в котонке складывай. Сказали бы, рабочие не вообще или нет, а то таскаю на себе барахло, а толку не вижу. Готова? Нет. Но разве это что-то изменит? – спросила философский. И мы ухнули в портал. Понятия не имею, по каким законам физики не физики работают эти местные порталы, но в этот раз мне даже понравилось. Перемещение прошло быстро, тихо и даже приятно. Да и вышли мы прямо посреди ароматного царства свежего хлеба. И вот я, например, буквально полчаса как поела, а живот опять свело. Не знаю, по мне лайхорн самый настоящий маг. Это же нужно так уметь, профессор. Спокойный голос шеи вернул с небес на землю. «Здравствуй», — улыбнулась ей. «Как дела?» Выглядела она, если на чистоту, не очень. Плакала, наверное потому что глаза опухшие, взгляд грустный. Нужно будет таки разобраться, что у них там с Клайном-то произошло. «Хорошо», — ответила она учтиво, — «он здесь и ждет вас». Девушка отступила, пропуская нас, я так полагаю, в гостиную. Пушок намылился идти первым, и я не возражала. «Вот и посмотрим, друг ему этот безумный лак или не друг». «Здравствуй!» Благообразный старик поднялся из кресла и с улыбкой, в которой не было ничего зловещего, устремился к котяре. «Как я рад вновь тебя увидеть!» Он схватил кошачью лапу и начал трясти. Да так, что я начала переживать. Все ли с Мурита будет в порядке? Ну что, есть новости с магического поприща, открытия, заклинания? Мне кажется, что я отстал от жизни. Вокруг эти годы происходило столько интересного. Лак замер и уставился на меня, но лапу не отпустил, так и стоял, согнувшись. «А вы, должно быть, та самая Варвара?» «Помню чудесную штучку я для вас сделал. Рад, что вы не пострадали». «Сделаю вид, что поверила». «Приятно познакомиться», — сказала учтиво, но ближе подходить не рискнула. «И мне!» — он, наконец, отпустил конечность пушка и вернулся в кресло. Моя дорогая внученька сказала, что вы хотите решить проблемы с проклятием, которое я когда-то наложил. Так и есть. За моей спиной скрипнула дверь. Это шея покинула комнату. Хм, она такая любопытная. Если я все верно понял, то вы хотите снять проклятие с леди Арси и молодого человека по имени Евис? Я ничего не путаю. Все именно так, кивнул Пушок. Прискорбно, но именно это проклятие я снять не могу, развел руками безумный маг и ехидненько улыбнулся. Почему? Вы же его наложили. Угрожающе стал к нему приближаться. Я, согласился он, но, видите ли, это было так давно. Всего двадцать лет прошло, и я так постарел. Двадцать лет! Память стала подводить. Не слышал меня мерзкий маг. Точнее, делал вид, что не слышит. И еще, то проклятие, оно не совсем мое. В смысле? Это был эксперимент, радостно улыбнулся он. Одно очень старое проклятие, немного переделанное и пущенное в ход. Если вы сможете разрушить то... «Это разрушить не составит для вас труда». «Так». «И где нам взять оригинал?» «Не уверен, что вам удастся, но все, что нужно, это разрушить проклятие над господином Невериусом патаролли. Мы с Пушком обреченно переглянулись. «А других вариантов нет?» — скривившись, протянула я. «Есть!» — еще более радостно сообщил Лак. «Но я их не помню». Видите ли, друзья мои, в те дни я был немного не в себе, не вполне осознавал свои действия. «Что?» «Пил он, как профессор тебе говорю», — прошептал Мурита. Лак сделал вид, что не услышал. Встал, подошел ко мне, положил руку на плечо. «Поверь мне, я очень хотел бы тебе помочь, но сейчас это не в моих руках, а в твоих». Я не знал лично то, что наложила на Невериуса проклятие, но знаю точно, что ее силы никуда не делись. Если тебе суждено их обуздать, а я в этом не сомневаюсь, у тебя все получится. Но Еве сказал, что вам заплатили. Наверное, мне стоит научиться держать язык за зубами. Но это уже в другой раз. Боюсь, он ввел вас в заблуждение. Я редко беру заказы такого сомнительного характера и, присвистывая пошел на выход. А у меня появилось странное ощущение, что все происходящее — очередной эксперимент безумного мага. Но ну, не может же быть так все ненормально. «Постой!» — попыталась его остановить. «А помочь?» «Я уже помог. Не приставай!» — неожиданно рявкнул Лак. «Что трудного в том, чтобы оставить в покое старого человека?» «Ну вот и помогай после этого. Письмо Арси и отдал». Хотя хранить вообще не обязаны они. Нет, пора заканчивать с благотворительностью. И он выхватил из кармана круглую колбу и со всего размаху жахнул ей о пол. Со стороны это выглядело очень эффектным жестом, но неумелого фокусника, решившего расставить в облаке ненастоящего тумана. Только вот в нашем случае... Все было по-настоящему, и едкий дым заставил прищуриться, проморгаться и только потом заметить, что маг исчез. — А еще другом называется, — покашливая заметил кот. — Ага, я тяжело вздохнула. — Слушай, Пушок, что делать-то будем? — Как это что? — Возвращаемся к Роднусу, все ему рассказываем, думаем, что делать, и... Я снова вздохнула. Мои тараканы в кои-то веки готовы были всецело поддержать любое мое решение. А оно было в этот раз таким, что мне, наоборот, хотелось их протеста. Потому что после того видения в Алмазном дворце мне мерещилось, что только я сама могу все решить, без чьей-либо помощи. Словно супергерой я должна бороться со злом, прячась в сумраке, упиваясь одиночеством и пушок заискивающе улыбнулась я серому умнику. «А ты не можешь мне портал открыть?» «Во дворец? Могу». «Пошли на улицу, неприлично перемещаться прямиком из дома. Особенно, если ты в гостях». Попытался научить меня этикету. Но я и сама понимала, что с Лайхор нужно попрощаться. Подошла к двери, поморщилась, увидев на полу небольшое прожженное пятно. Безумный лак мог бы и поаккуратнее перемещаться. Взял и испортил полы. «Шиа!» — выглянула за дверь. Девушка была недалеко, чего у меня возникла мысль, что она подслушивала. Ну, впрочем, я ее тут же отмела. Нечего о своих студентиках плохо думать. «Мне твоя помощь нужна». «Конечно, профессор Чиш. С готовностью кивнула девушка. «Найди Клайна и ждите здесь моего возвращения». Произнесла я серьезно, хотя в душе потирала в предвкушении руки. Из-за чего бы эта парочка не рассорилась, я их обязательно помирю. «Но, профессор!» Несколько потеряно произнесла Шеа. «Никаких «но». Топай и ищи его. Или порталом позови. Но чтобы оба были тут. Ты не против, что профессор Мурмераус прямо из твоего дома портал откроет? «Нет». «Кажется, после такого задания я могла просить ее о чем угодно. Она бы все равно не заметила, да и не поняла». «Эх, влюбленные, и вместе тяжко, и порознь». «Ваня, что ты задумала?» Обеспокоенно дернул меня за штанину котяра. «Ничего особенного». Лучезарно улыбнулась ему. «Просто думаю, что нам следует навестить братика». «Хорошо, что кот пушистый». А то мне бы пришлось наблюдать, как он бледнеет. Ничего, то ли еще будет, ой-ой-ой.